Глава двадцать первая Таким был этот процесс, ясно, и с некоторой дистанции, увиденный сегодня наблюдателем, держащим в уме то, что произошло в дальнейшем. Покуда я сам переживал этот процесс, было, конечно, невозможно охватить его взглядом весь целиком. Разумеется, я с ужасом ощущал удушающе-отвратительную атмосферу всего происходящего, но был не в состоянии правильно расположить и понять все его элементы. При каждой попытке разобраться в ситуации всё тонуло как в тумане. Мы вели дискуссии столь же бесконечные, сколь и бесплодно бессмысленные. Мы в нофи в нос старались охватить текущие события совершенно непригодной для них системой нормальных политических терминов. Еной раз Сегодня по какому-нибудь поводу вспоминается обрывок, фрагмент тех тогдашних страстных споров, и я думаю, какими же они были призрачными и нереальными, какими духовно беспомощными были мы со всем нашим историческим образованием перед этим явлением, ведь ничего подобного ему вопросто не встречалось в той истории, которую мы изучали и знали, насколько бессмысленны были все наши объяснения и как бесконечно безумны все попытки оправдания происходящего, насколько безнадёжно поверхностны были все интеллектуальные конструкции, с помощью которых мы пытались дать рациональную основу нашему чувству ужаса и отвращения. каким затхлым старьём оказались все измы, которыми мы были вооружены. Я, вспоминая об этом, с известной оторапью. Кроме того, ежедневная жизнь мешала ясному пониманию происходящего. Жизнь, которая продолжалась, но теперь окончательно стала призрачной и нереальной. Ежедневно над ней глумились события, в русле которых шло её течение. Как и прежде, я ходил в Верховный апелляционный суд Пруссии, где по-прежнему выносились решения, как если бы это имело хоть какой-то смысл. Еврей Канергирхстрат сената ему ещё не сломали жизнь. Как обычно, сидел на своём рабочем месте в судейской мантии, правда, его судейские коллеги уже окружали его с особой тактичной предупредительностью, какой обычно окружают смертельно больных людей. Я, как и прежде, звонил своей маленькой подружке Чарли, и мы ходили в кино или в винный погребок, пили кьянти и танцевали. Я, как и прежде, встречался с друзьями, спорил с ними. Мы праздновали дни рождения, Но если в феврале еще можно было надеяться, что неразрешимая, нормальная действительность все еще преодолеет нацистский бред, то теперь не осталось сомнений. Сама действительность стала механистичной, пустой, безжизненной и ежеминутно подтверждала триумф бреда. Бред заливал, захлестывал реальность со всех сторон как потоп. И как бы ни было это странно, но всё же придётся признать, что как раз механистическое, автоматически продолжавшееся течение ежедневной жизни и мешало проявиться сильной, живой реакции, протесту против чудовищ нововзла. Я уже рассказал, как трусости и предательству политиков помешали военизированным соединениям их партий оказать действенное сопротивление нацистам всё-таки остаётся открытым вопрос почему даже в этом случае то там-то здесь спонтанно и неорганизованно против нацистского бреда не протестовали отдельные нормальные люди защищаясь если не против всего в целом то по крайней мере против частных несправедливостей Против гнусных дел, творившихся рядом с ними, я прекрасно понимаю, что этот вопрос, больше похожий на упрёк, не исключает и меня. Против спонтанного, естественного сопротивления работал неостановленный механизм повседневной, рутинной жизни. Наверное, и революции, и вся история Европы были бы иными, если бы люди сегодня, как в древних Афинах, были самостоятельными личностями и поддерживали связь с общественным государственным делом. Если бы они не были так безнадёжно и бесповоротно встроены в свою профессию, в свой ежедневный распорядок, не были такими зависимыми от тысячи мелочей, деталей неконтролируемого ими механизма, скользящими по накатанным рельсам, беспомощными случайцами с IT-рельс Только повседневная рутина является основой безопасности и сохранения жизни. Вне этой рутины начинаются джунгли. Каждый европеец XX века чувствует это со смутным страхом. Отсюда его нерешительность, когда нужно предпринять что-то, что может сбить его с накатанного пути, что-то смелое, неповседневное, исходящее от него самого. В этом и заключается возможность таких чудовищных катастроф современной цивилизации, как господство нацизма в Германии. Конечно, я был в ярости в марте 1933 года. Конечно, тогда я пугал своих родителей самыми нелепыми планами: уволиться с государственной службы, эмигрировать, демонстративно перейти в иудаизм. Но высказыванием этих намерений каждый раз всё и заканчивалось. Отец, опираясь на свой богатый, хотя и не покрывающий современные события, опыт жизни с 1870 по 1933 годы, успокаивал меня. Где драматизировал ситуацию, тихонько посмеивался над моим пафосом, я прислушивался к его мнению. Я привык к его авторитету. А в своём Не был ещё уверен. К тому же, спокойный скепсис всегда убеждал меня больше, чем радикальный пафос. Поэтому мне потребовалось время, чтобы удостовериться. В этом случае моё непосредственное юношеское инстинктивное ощущение, вернее, житейской мудрости моего отца. Ибо есть вещи, против которых спокойный скепсис бессилен. Тогда я был ещё слишком робок, чтобы сделать из своих чувств логические выводы. Наверное, я и впрямь понимал какие-то вещи неправильно. Наверное, надо было стиснуть зубы и переждать, пока этим вещам не придет конец. Уверенно и спокойно я чувствовал себя в это время только на службе, защищенной параграфами гражданского и гражданско-процессуального кодексов. Они еще действовали, да и Верховный Американ, Апелляционный суд в Пруссии, в котором я служил, ещё действовал. Его деятельность, казалось бы, утратила всякий смысл, но пока что в суде ничего не изменилось. Наверное, думал я, только это и устоит в конце концов. И вот так, неуверенно, ожидающий неведомо чего, подчиняясь ежедневной рутине, Задыхаясь от подавленной ярости и ужаса, или бесплодно и комично выплёскивая ярость и ужас за семейным обеденным столом, вот так я и жил, подобно миллионам немцев, и не пытался помешать надвигавшемуся на меня отвратительному событию. И вот они надвинулись